Глава 28. Когда Беатриса выходит из автобуса, в воздухе витает прохлада. Солнце скрывается за большой пепельной серой тучей, унося с собой остатки дневного тепла. Она плотнее запахивается в толстый вязаный кардиган. Порыв ветра треплет шёлковый подол ее чайного платья, оголяя колени, и Беатриса невольно поджимает пальцы ног в лодочках. Она останавливается у витрины агентства недвижимости, чтобы посмотреть квартиры, предлагаемые в аренду. Зачем она продолжает это делать, мучить себя? Он уходит от меня. Он действительно меня бросает. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он сказал ей об этом. Но только сейчас она начинает в это верить. Она потеряла его, последнего из своих родных». То, чего она боялась долгие годы, действительно происходит, и по мере того, как она осознает это, внутри у нее неожиданно возникает что-то новое — облегчение. Она так отчаянно цеплялась за него, боялась его потерять, но сейчас она ощущает некую свободу, которой не чувствовала уже много лет. Подожди! Она оборачивается и видит, что Кэс бежит за ней. Фотоаппарат, висящий у нее на шее, бьется о ее грудную клетку. С тобой все в порядке, Би? — спрашивает она, и на ее милом эльфийском лице отображается беспокойство. Преданная прекрасная Кэс. Беатриса прикусывает губу, чтобы не расплакаться и не признаться Кэс во всем. Все эти годы она хранила этот секрет, хотя он пожирал ее изнутри. Так гниль пожирает тыкву, из которой выскребли всю мякоть, и в конце концов огромный плод съёживается и расползается в кашу. Беатрисе нужен кто-то, кто снова наполнит ее. Даст ей новый внутренний мир, заставит ее сиять. Она уже сбросила одну кожу, одну личность. Она думала, что Беатриса Прайс будет совсем другой. Но в итоге она оказалась все той же, а возможно, даже хуже, чем та прежняя ее личность, от которой она пыталась убежать. Кэс все еще недоуменно смотрит на нее, склонив голову на бок. Такая молодая, такая свежая, такая бесхитростная. Беатриса знает, что Кэс никогда не причинит ей вреда. Но будет ли эта девочка по-прежнему дорожить ею, если узнает правду? Будет ли кто-нибудь вообще дорожить ею? Прости, Кэс, я не хотела от тебя убегать, я просто сейчас в каком-то своем мире. Кэс облегченно улыбается и берет Беатрису под руку. Ты расстроена из-за Бена? Беатриса кивает, и остаток пути они проделывают в молчании. Когда они поворачивают за угол на свою улицу, Кэс спрашивает, не поиграть ли им в теннис, пока не стемнело. Почему бы и нет? Отвечает Беатриса, понимая, что таким образом Кэс пытается подбодрить ее, отвлечь от мыслей о Бене и его скором отъезде. Когда они доходят до ворот дома, Беатриса останавливается. Из парадной двери выбегает Аби с большой дорожной сумкой. Лицо у нее смертельно бледное, глаза красные, и в голове Беатрисы начинают звонить колокола тревоги. «Аби!» Она со скрипом распахивает створку ворот. Заметив Беатрису и Кэс, Аби останавливается посреди тропинки. На ее лице написано страдание, почти страх. Куда ты собралась? Ты в порядке? Ты окончательно сошла с ума, Аби. Аби смотрит на них, на ее лице страх сменяется гневом. Большие зеленые глаза становятся дикими, и Беатриса инстинктивно отстраняется от Кэс. Понизив голос, она просит подругу зайти в дом. Кэс молча переводит взгляд с одной девушки на другую, но делает то, что ей говорят. Неизменно послушная, думает Беатриса. Неизменно доверчивая. Аби роняет сумку на выложенную черно-белой плиткой дорожку, и та с чавкующим звуком падает на землю. С растрепанными волосами и диким взглядом девушка выглядит так, будто ей место в какой-нибудь психиатрической лечебнице. И сердце Беатрисы начинает биться чуть быстрее. Она опасается, что Аби может наброситься на нее, как это случилось с Алисией. Я знала, что ты не в себе, Аби. «Разве могло быть иначе после всего, что с тобой случилось?» Она хватается за ворота, готовая захлопнуть их, если Аби сделает шаг в ее сторону. «Я некоторое время поживу у Нии», — сообщает Аби. Беатриса молчит, боясь сказать что-то не то, боясь спровоцировать Аби, которая явно не в себе. «Твоя мать появилась здесь вчера, и я сомневаюсь, что Бен рассказал тебе об этом. Похоже, Бен очень хорошо умеет скрывать все на свете. Она смеется. Это смех человека, который находится на грани истерики, и его звук вызывает у Беатрисы нервную дрожь. «О чем ты говоришь? Моя мать умерла?» Аби пристально смотрит на нее, и Беатриса съёживается под ее пристальным взглядом, пытаясь сообразить, что делать. «Позвонить Бену? Она не может позволить Аби уйти одной, если у нее что-то случилось». «Где Бен Аби? Может попросить его вернуться домой с работы?» «О боже!» — выдыхает та, смертельно побледнев. «Ты ведь не в курсе, правда?» «А я столько времени полагала, что это ты!» «Полагала, что я что? Аби, ты меня пугаешь!» «Добро пожаловать в клуб!» Хмыкает Аби, поднимая с земли свою сумку и резким рывком перекидывая ее через плечо. «Я напугана уже несколько месяцев, Беатриса!» «Несколько долбаных месяцев!» Она направляется к ней, и Беатриса инстинктивно отступает за ворота. «Я думала, что схожу с ума, и, поверь мне, это было бы не так уж сложно!» Но ведь именно этого он и добивается, не так ли? Он хочет, чтобы я думала, будто схожу с ума. Я не понимаю, зачем. Кто? Беатрису пронзает холод. По ее ногам бегут мурашки. О ком ты говоришь? О Бенне, шипит Аби. О твоем драгоценном братце. Поравнявшись с Беатрисой, она останавливается, и ее взгляд смягчается. Прости, я думала, что это делала ты. Но ты была так привязана к нему, так ревновала. И я могу это понять. Теперь я близнец без близнеца, но все равно могу понять. Она выглядит такой печальной, что на глаза Беатрисы наворачиваются слезы. Близнец без близнеца. Беатриса прекрасно знает, каково это. Слеза выкатывается из уголка ее глаза и стекает вдоль носа. «Ты уходишь от Бена?» — схлипывает она. Она все еще не понимает, что Аби пытается ей сказать. «Что ты знаешь, Аби? Что тебе известно о моей маме?» Аби похоже, раздумывает над ее вопросом, пристально глядя в глаза Беатрисе. «Я хочу знать, почему он мне солгал. Но сейчас мне нужно уехать. Ты можешь ему это передать? Скажи ему, что мне нужно побыть одной, но я вернусь». Она тянется к Беатрисе, чтобы обнять ее, но ей мешает сумка, которая вклинивается между ними, и потому объятия получаются неловкими. «Думаю, мы могли бы стать хорошими подругами, если бы не Бен. Но это моя вина». Она отстраняется, поправляет сумку на плече и выходит за ворота. Ее чудесные светлые волосы хлещут ее по лицу. Как только она огибает угол, небеса разверзаются, и Беатриса в считанные секунды промокает насквозь. Она влетает в прихожую, захлопывает за собой входную дверь и опускается на нижнюю ступеньку лестницы. О, Бен! думает она, пока слова Аби крутится у нее в голове, словно кусочки головоломки, пытающиеся сложиться в правильном порядке, чтобы прояснить общую картину. Что ты наделал?